Глава двадцать девятая Одной рукой Чеда вытерла слезы, другой натянула шарф до самых глаз. На базаре было тихо. Прилавки убраны на ночь, тенты свернуты. Тулатан поднялась с востока, глядя серебряным ликом в пустыню на бредущих к городу Асеримов. Ее сестра, Золотая Рия, сияла на западе. Чеда прислушалась, выбирая путь. Вой Асеримов доносился с запада, так что она побежала на юго-восток, по Змеиной, потом по Жолобу, к Южной Гавани. Постепенно дома вокруг из простеньких мазанок и магазинчиков превратились в каменные поместья. Но вот Жолоб повернул, и они вновь съежились до старых домиков. Чем ближе к окраине, тем осторожнее следовало быть. Асеримы приходили в Шарахай со всех сторон, и сейчас запросто можно было наткнуться на тех, что шли с юга, собирая кровавую жатву, несчастных, предложенных им шукру. Слева что-то бухнуло в деревянную дверь, как молоток, забивающий гвоздь в крышку гроба. Чеда поморщилась, почувствовав болезненно сладкий запах асеримов. Так же пах их король, когда целовал ее». Она забралась поглубже в стойлоколёсной мастерской. Думать ни о чём, кроме тёплых губ Асира, касавшихся лба, не получалось. Снова стук, будто чей-то череп врезался в дерево. Чеда замерла, но рука сама собой дёрнулась к рукояти Шамшира, по бойцовской привычке. Если бы Шамшир мог тут помочь. В третий раз после удара раздался треск ломающегося дерева. Хруст тяжёлых шагов по обломкам. Чеда старалась дышать спокойно и неслышно, но Асир был слишком близко, ее трясло, воздух вырывался резкими выдохами. Она уговаривала себя успокоиться, но вдруг крик прорезал ночь. «Нет!» — умоляла где-то женщина. «Не сына, только не сына! Возьмите мя...» Раздался удар, так тесак мясника, проходя сквозь тушу, врезается в колоду. И все смолкло. Чеда зашмурилась, запрещая себе выглядывать, смотреть. Иначе она точно столкнется взглядами с Асиром, и уж в этот раз ей так не повезет. Она протиснулась в узкий проулочек между домами и бросилась бежать, на ходу прислушиваясь. Погони не было, в ушах раздавался лишь стук ее собственного сердца да загнанное дыхание. Чеда свернула у старой мельницы, пахнущей сеном и навозом, потом еще раз у ювелирной лавки Кави пока над рядами складов на горизонте не поднялись корабельные мачты. Ещё немного, и гавань обступила её. Чеда спустилась по лесенке, ведущей к песку, и одним броском пустилась Зелиш вперёд, запрыгнула на него сама. Опорная нога привычно нащупала кожаное крепление, другая заучным движением оттолкнулась от песка, и Зелиш заскользил легко и грациозно, будто змейка. Наконец, Чеда вышла из гавани в узкий коридор между скалами. где едва могли разойтись два корабля, и через несколько мгновений Великая Шангази раскинулась перед взором. Изменчивые дюны сегодня нависали над ней, превратившись в высокие пески. Значит, завтра корабли останутся в гаванях, а тем, кого высокие пески застали в пустыне, придётся поднять суда на гребни барханов, чтобы переменчивые дюны не погребли их под собой, когда стекут вниз, повинуясь ветру». Высокие пески останавливали флоты, но для одной женщины на зелиже трудности не представляли. Разогнавшись, Чеда взлетела на гребень дюны, падала на склон и взмывала снова, доска сама несла её, оставалось только сохранять равновесие да объезжать камни. Тулатан со свитой из звёзд приближалась к зениту, времени оставалось всё меньше, но, наконец, после целого часа полёта по дюнам, Чеда остановилась, закинула зелишь на плечо и побежала навстречу Рия, повисшей над западным горизонтом. Вскоре показались цветущие сады. Чёрные искривлённые стволы Адишар явно проступали на белых песках, облитых сиянием стоявшей над головой Тулатан. Они тянулись вверх к свету, переплетаясь ветвями друг с другом. Цветы мягко мерцали, ветерок переносил с одного на другой голубую пыльцу. Чеда чувствовала их запах. Красное вино, порошок амбры, лёгкий, но вездесущий аромат, будто одишары вобрали в себя все запахи, известные людям. Приблизившись, она услышала тихий гул. Жестко крылы, не обращая на неё внимания, летали с ветки на ветку. Неуверенно, как пьяные калибри, собирая нектар. Чеда прокралась к двум деревьям, сплетённым словно любовники, достала из ножен кинжал. Среди голубоватых будто свет тулатан лепестков трепетали даже без ветра золотистые тычинки. Чеда аккуратно срезала цветок, второй, третий, бережно сложила в кошель и убрала кинжал. На тонких ветках между цветов росли длинные шипы. Впервые она пришла ради них, попробовать их яд. Она вынашивала этот план с тех пор, как, вернувшись от салии, увидела на пыльце пятнышко крови. «А вы что скажете?» – тихо спросила она у деревьев и протянула к ним дрожащую, трясущуюся руку. Ветви дрогнули в ответ, но ни одна не потянулась к ней. Ветер пробежал сквозь листву, но Чеда всё мешкала, надеясь, что адишары узнают в ней свою. Краем глаза она заметила движение, резко обернулась и почувствовала, наконец. Шип вонзился в большой палец. Сердце забилось быстрее, не только от боли и страха. Раньше, глотая лепестки, Чеда начинала чувствовать деревья вокруг шарахая. Теперь же это чувство принесло с собой голод, неутолимый, неизбывный. На ум сразу пришли осеримы, отголосок их гнева коснулся её души, отравил её. Вдруг, в тишине пустыни послышался тихий выдох. Облачко пара растаяло в холодном ночном воздухе. Лошадь. Мягкий перестук копыт остановился у границы каменного плато, на котором росли адишары Кто-то знал, что в саду чужие, и не хотел спугнуть? Кожа вокруг ранки от шипа онемела, яд побежал по венам. Баххи милостивый, неужто Чеда свалится прежде, чем доберётся до Шарахая? Она прислушалась, но и лошадь, и всадник как сквозь землю провалились. Однако, приглядевшись между стволами адишар Чеда увидела женщину. А двигалась неслышно и грациозно, будто хищница. Одета она была как дева, но Чеди показалось, что цвет не похож. Скорее, тёмно-фиолетовый, в темноте не разобрать. И всё же это точно была дева. В руке она держала чёрную саблю. Покрывало прятало её лицо. Только насуремлённые глаза и татуированные руки белели в лунном свете. Лоб девы украшал мерцающий рубин. На шее поблёскивало ожерелья из гладких, словно отполированных шипов длиной в палец. Проклятье! Если дева найдёт, её всё пропало. Либо убьёт на месте, либо оттащит в обитель королей на допрос, и всё кончится четвертованием на площади. Чеда не знала, зачем дева явилась, но прекрасно понимала. Промедлит, умрёт. Дева крылась между деревьями медленно и уверенно. Клинок тускло мерцал в её расслабленной руке чёрным полумесяцем. Чеда чувствовала, как онемело запястье. «Дыхание пустыни, почему так быстро?» Взявшийся из ниоткуда гнев вспыхнул вдруг в груди. «Схватить, накинуться, высосать кровь!» Чеда с трудом подавила эти желания. Меньше всего ей хотелось нападать на Деву, но как же избавиться от жажды крови? Дева подошла ближе, прислушиваясь. Чеда надеялась, что она зайдёт в чащу и можно будет сбежать на север, в сторону Шарахая. Но нет, охотница шла прямо к ней. Дева знает, вдруг поняла она, знает, где я прячусь. Она срывалась с места. «Лай! Лай! Лай!» — выкрикнула дева ей вслед. «Угроза? Требование остановиться?» Чеди было всё равно, она побежала быстрее на ходу, стаскиваясь с плеча зелиш. Вот только до песков ещё далеко, вокруг твёрдая каменистая земля. Дева, боги, какая же она быстрая, стремительно приближалась, будто гривистая волчица. Одной рукой Чеда потянула из изношен саблю, другой выставила зелишь перед собой, как щит, и бросилась навстречу. Дева отразила атаку, но Чеда успела пнуть её в живот. Это был несерьёзный удар, так, предупреждение. И дева поняла. Её насуремлённые глаза расширились от удивления, она замедлилась, оценивая каждое движение. Чеда медленно отступала. Шаг. Ещё шаг. Стоит оказаться на песке, и зелиж помчит её быстрее лошади. Но Дева разгадала манёвр и набросилась вновь. Чеда как могла отбивалась, то атакуя, то блокируя Зелижем вихрь ударов. Чёрная сабля раз за разом вгрызалась в дерево, но вот Дева увернулась от контратаки и ударила сбоку. Чеда с трудом успела отбить клинком этот удар, тяжёлый, будто молот. Рука онемела, едва не выронив меч. «Бесполезно, эта женщина слишком хороша, против неё не выстоять». Чеда стала отступать быстрее, делая вид, что выдыхается. Дева купилась, но не растеряла осторожности. Она сражалась спокойно и уверенно, направляя ход боя, зная, что время работает на неё. Единственная надежда хоть как-то изменить исход, заставить противницу защищаться. У самого края песков Чеда остановилась и обрушила на Деву град ударов. так хорошо работавших в яме. Впрочем, с онемевшей рукой от них было мало толку. Дева без труда отбилась и вдруг ударила ногой аккурат в запястье уколотой руки, словно знала про яд. Шамшир взлетел, сияя в лунном свете, и в этот момент Чеда соскочила с края плато, крутанулась юлой, взвихрив песок краем зелижа. Дева подняла руку, чтобы заслониться, отступила, но поздно. Песчаная волна ударила ей в лицо. Этот манёвр дал несколько драгоценных мгновений. Пока Дева протирала глаза, Чеда на бегу бросила лишь вперёд, запрыгнула на него и полетела между дюнами. Охотница побежала было за ней, но быстро поняла свою ошибку и кинулась к лошади. К тому времени, как Чеда оказалась на гребне следующей дюны, Дева уже бросилась в погоню. Впрочем, Чеда знала, что лошади её не догнать. Скакать по песку тяжелее и утомительнее, чем скользить, набирая скорость с бархана на бархан. Преодолев ещё две дюны, она оглянулась. Дева, остановившись, наблюдала за ней. Чеда помахала рукой, вновь разогнала доску и исчезла. В южной гавани пришлось посидеть немного у нижних ступенек, ведущей в доке лестницы. Лёгкие горели, ноги будто свинцом налились. И болели немилосердно, словно Чеду дубинками избивали. Это была не просто усталость, знакомая и неприятная. Действие лепестка сходило на нет, а яд, наоборот, распространялся всё быстрее. Она слишком много двигалась. Тулатан спустилась ниже, тени почернели, легли гуще. Чеда ковыляла по жёлобу так быстро, как могла, сопя, словно пробитый кузнечный мех. Но вместо того, чтобы идти прямо на запад до Розового квартала, она свернула в Купеческий, внимательно прислушиваясь, не раздаст солевой оси Римов. Обычно к этому часу они уже уходили, но некоторые оставались и далеко за полночь, исчезая лишь с рассветом. Однако в городе царила тишина. Чеда кое-как добралась до третьего каменного дома с окнами с толстым неровным стеклом, за которым едва можно было разглядеть полки с разноцветными бутылками и флаконами. Стучать нельзя. Никто, кроме Дартзада, не должен знать. Она уперлась ногой в отлив, вдохнула, выдохнула и, собрав все силы, прыгнула, кое-как схватившись за отлив второго этажа. Подтянуться не удалось, а рука соскользнула, пришлось крепко держаться левой, пока не появились силы попробовать снова. На этот раз получилось. Чеда подтянулась, ухватилась за бронзовое солнце и луну над окном, они висели там с незапамятных времён. но не подвели, не оборвались и кое-как пристроилась на окне. Ноги дрожали от усилий, но она просунула лезвие Кеншара между окон, пытаясь поднять задвижку. Ставни вдруг распахнулись внутрь, и толстая ручища втащила её во тьму, швырнула на пол. «Сиськи на ламы, Чеда!» – прошипел Дарзада, закрывая окно. «Что ты тут делаешь?» «Помоги». Дардзада пнул её в бедро, заставляя перевернуться. «А мне какое дело?» «Яд!» Он пнул снова. «Это же ты послал эту записку?» Она действительно передала ему послание, якобы от владельца Каимирского каравана, прибывающего утром. Он хотел купить большую партию поцелуя иеринде, дорогого афродизиака, сделавшего Дарзаду известным на весь Шарахай. Дарзада передал, что будет ждать торгового гостя. Эта уловка заставила аптекаря встретить священную ночь дома, но, конечно, разозлила его. Не столько потому, что сделка сорвалась, сколько из-за того, что какая-то Чеда смогла его обдурить. «Если серебряные копья тебя видели, мы покойники! А ты не стоишь того, чтобы за тебя умирать! Совсем сдурела, что ли?» Он попытался пнуть её снова, но Чеда проворно откатилась и встала на ноги. «Я сама себя отравила». дартзада замер, сопя как бык. Что сделала? Отравила себя. Боги милосердные, на кой? Чтобы попасть в обитель дев. Она думала, что Дартзада наорёт на неё, скажет, что она сумасшедшая или вовсе ничего не поймёт. Но он молчал, и в этом молчании было понимание. «Ты знаешь, что во мне течёт кровь королей». Дартзада не ответил. Он выглядел так, будто проигрывал в голове десятки ответов разом. «Ты знал, но не сказал мне». «Кто он?» Он закрыл глаза, ущипнув себя за переносицу. А её мне не сказала. Чеди хотелось плюнуть ему в лицо. «Лжёшь!» Дарзада покачал головой. Даже перед смертью она отказалась мне говорить. «Но почему? Она же знала, что умрёт!» «Потому что она до ужаса боялась, что тебя найдут. Боялась, что я расскажу о тебе другим, и это дойдёт до короля шёпотов». Дардзадо редко говорил с ней по душам, но сегодня, видно, был как раз такой день. В его словах она узнавала маму. Да, конечно, а я не сказала бы, ведь это не играло никакой роли в её плане. А может, она хотела убедиться, что Чеда никогда не полюбит королей, особенно своего отца. Так и вышло. Я должна найти способ отомстить за маму. Для этого мне нужно проникнуть в обитель дев. Они тебя не примут. Примут. И ты мне в этом поможешь. Я что, по-твоему, могу приказывать девам? Ты говорил, что у тебя есть свой человек среди них, союзница. Ты рассказывал об этом маме. Я не могу вызывать её по желанию. Чеда размела правую руку. От онемевшей ранки на пальце боль расходилась до самого плеча. Значит, всё будет сложнее. Почему? Почему ты с самого начала не пошла с этим ко мне? И что бы ты сделал? А я скажу тебе. Ты бы назвал меня дурой и выгнал из дома. А если бы ты воспринял мои слова всерьёз, то пошёл бы против меня, зная, что это может навредить твоим дружкам. Это и так навредит. А мне плевать, Дарцзада. У мамы был план. Она умерла, прежде чем смогла мне его рассказать. Ты отказываешься говорить. Значит, придётся придумать свой. А теперь ты либо отведёшь меня к девам, либо я умру. Выбирай. Ты не можешь вот так прийти и свалиться мне под ноги, но я уже пришла. Мама просила тебя заботиться обо мне, как о родной. И хреново же ты справился. Ты была слишком упрямой. Я была ребёнком. Но теперь я взрослая женщина, а за тобой должок. Сделай это, и я его спешу. Он уставился на неё молча, тяжело дыша. Дарзада, я уже пальцев не чувствую. Боль дошла до груди. Она подняла правую руку. В лунном свете он не смог бы разглядеть деталей, но видно было, что рука опухла и синева разливается вокруг ранки. «Не знаю, что ты там себе вообразила, но я не могу просто к ней заявиться, нужно время!» «Тогда используй умения, которыми боги тебя наградили, и замедли действие яда, а потом вызови её!» Он быстро глянул на окно и мотнул головой в сторону кровати. «Ложись! И ради Тулатан лежи спокойно, чеда. Чем меньше будешь двигаться, тем лучше». Его шаги заскрепели вниз по лестнице. Снизу раздалось позвякивание стекла. Чеда легла на его кровать. Она делала это лишь несколько раз и то, когда Дартзада уезжал на несколько дней по делам. Запах его подушки вернул её в детство, и она вдруг правда захотела снова оказаться в прошлом, выбрать другую жизнь, но так не бывает». это жизнь выбирает тебя, а ты разгребаешь последствия. Она не хотела умирать. Она хотела отомстить за маму. А мёртвые мстить не умеют. Хотя нет. Ещё она хотела сказать Эмре, что любит его, что переживает за него, хоть редко об этом говорит. Он как брат и сестра, братья и сёстры редко говорят о любви, хоть и всегда помогают друг другу. И всё же... Если бы он вдруг оказался тут, она бы, конечно, сказала. К рассвету ей стало хуже. Рана воспалилась, палец распух, синева растеклась от пальцев до самого локтя. «Боги милосердные», — прошептала Чеда.